Глава 55. Открывать бал полагалось хозяевам. Я стояла у дверей, окруженная слугами ждала Кэндона, пританцовывая. И дело не в предстоящем празднике, хотя это был первый настоящий бал в моей жизни. У меня даже язык жгло, как не терпелось рассказать Сойру о плане Тартана и его кузин. И спросить, знал ли об этом мой муж. Не потому ли пригласил на праздник всех этих людей, чтобы собрать врагов и... А вот тут я терялась. Зачем это Кэндену? Ясно одно. Мой фиктивный муж не сидел, сложа руки, и пока я лечила милоту, раскрыл правду, но мне не сказал Почему не доверяет? Нет, тогда бы я на километр к его дочери не приблизилась. Не хочет волновать, но я сильнее переживаю, путаясь в догадках. Когда появился Сойр драка, я уже разнервничалась так, что не могла и вдохнуть в тугом корсете. При виде мужа улыбнулась и шагнула к нему навстречу. Но Кэндон отвернулся и подошел к Элеви. Отдал указание голосом тихим и страстным а потом приблизился и молча замер рядом со мной. Я ощутила, как Сойр обхватил мое запястье, положил мою руку себе на предплечье. Приготовься, услышала короткий приказ. Я недоумевала, мы будто вернулись в самое начало, когда были совершенно чужими друг другу. Вы сейчас не родные. Проник... Неслось в мыслях. Я горько усмехнулась. Верно. Но я считала, что мы стали хорошими друзьями. Зазвучала музыка, и слуги неторопливо открыли перед нами дверь. Кенден повел меня в ярко освещенный зал, в центре которого стояла наряженная елка. Моя елка из чужого мира, украшенная недорогими блестящими игрушками, сверкающая мишурой. Сейчас она выглядела инородно, на празднике истинной роскоши. Мы с мужем обходили гостей, двигаясь вдоль людской стены, приветствовали собравшихся. Точнее, Кенден произносил положенные слова, а я лишь улыбалась и кивала. Поневоле выглядывала среди гостей Тартана, на Моего так называемого «брата» нигде не было. Я заподозрила, что мужчина готовит какую-нибудь пакость и очень хотела поговорить с Кендоном и об этом. Но мало того, что гости все не заканчивались, так еще отовсюду несли шепотки. «Ведьма». Я поежилась, кожа, ощущая всеобщую неприязнь. До этого дня не было настолько явной враждебности. или Ви права. Слуги относились ко мне по-доброму, а вот знать отчаянно ненавидела. И неважно, как завершится суд его святейшества, в глазах общества я навсегда потеряла статус. Но Кэндон считает иначе, и это главное. «Вскоре гости разъедутся и...» «Вы поговорили с Вернаном?» Не удержалась я. «Мне так хотелось, чтобы Сойер был прав, чтобы все мои догадки рассыпались с пеплом, а виновником всех бед оказался тот, кто пытался уничтожить меня еще там, в моем мире». «Я должен открыть бал». Последовал сухой ответ, и Кэнден отстранился. Я растерянно посмотрела на мужа, и он одернул уголком рта. Ты не против, если я приглашу на первый танец Самилоту? Я понимающе заулыбалась. Буду счастлива полюбоваться, как она танцует. Сур полоснул меня темнотой взгляда, от которого сердце замерло в груди и повернулся к Моллари, которая удерживала коляску. Женщина вцепилась в нее так, будто без опоры могла и упасть. Кусая губы, бывшая любовница не поднимала головы, и я не понимала, что этому причины. Кэн же не удостоил ее внимания. Он смотрел только на дочь, которая Протянул руку. «Подарите мне танец, юная Сейра». «С удовольствием!» Важно ответила девочка и, взявшись за руку отца, осторожно поднялась. Раздался всеобщий «ах», и под спокойные звуки музыки Кэндон повел дочь в танце. Затаив дыхание, я наблюдала, как легко и изящно двигается девочка. Она лишь чуть-чуть опаздывала, все еще не до конца восстановившись. И когда я замечала такие проявления, то напрягалась всем телом, будто желая сделать это за Милоту, помочь малышке справиться с одним из самых ответственных и важных испытаний в ее жизни. Она — потомок древнейших, и на руку подросшей Милоты будет немало претендентов. И я хотела бы, чтобы к тому, Времени девочка твердо держалась на ногах. И не только в прямом смысле, но и имела собственное мнение, умела его отстаивать. И полюбила достойнейшего юной красоты. Ощутив, как по щеке ползет слеза, я быстро раскрыла веер и обмахнулась им, стирая непрошенную влагу. Я здесь, чтобы радоваться нашей общей победе, долгожданному успеху, а не горевать, что не увижу, как Амилота пойдет под венец. В груди будто что-то оборвалось, и я пристально глянула на Кендона. Точно такое же чувство у меня возникло, когда я в последний раз видела Виктора. Тогда я отмахнулась, но сейчас не смогла. Слишком много сейчас зависела от других людей. Я ощущала себя беспомощным листиком, который сорвалось дерево, и теперь его полет зависит только от разбушевавшейся стихии. Поэтому, когда музыка стихла, и Сойер Драка подошел ко мне, я смотрела на него во все глаза. Будто желала запомнить каждую черточку его лица. Характерные жесты, тембр, голоса улыбку. Жаль, что сейчас уголки губ мужчины были опущены. «У меня плохое предчувствие», поделилась я, когда мы сделали первое па. Кэндон молча разглядывал меня, словно тоже впитывал мой образ. Я занервничала еще сильнее. «Может, Расскажешь, почему у тебя такой расстроенный вид? Вернон открыл мне тайну. Выдохнул он и по лицу. Сойра, словно тень, пробежал. Сердце мое пропустило удар, лицо опалило жаром. Пленник рассказал, что я настоящая ведьма. Вот и все. Больше Кэндон никогда не скажет кто угодно, только не ты. Понятно, почему теперь он со мной так холоден. Но рано или поздно он все равно бы узнал. И пусть у меня в груди ныло так, что хотелось завыть, я попыталась улыбнуться. «А, сам он признался, что колдун?» «Он не колдун», — тихо ответил мужчина и поморщился. Лишь некоторое время прислуживал одной ведьме и кое-чему научился. Но своей силы у него нет. Я нахмурилась. «Вот как? Что же за тайну тогда он открыл? Вернен, брат той жрицы, что предсказала тебя». В этот момент мысли мои спутались, мир перевернулся с ног на голову, все догадки показали С другой стороной совершенно неожиданный, я прошептала. Так он. Хотел отомстить? Но если он не обладает магией, то каким образом пытался уничтожить меня в моем мире? И зачем? Дело в том... Кэндон замолчал и мягко улыбнулся мне, а у меня сердце пропустило удар. Как же я хотела увидеть его таким. Ты же не знаешь. В нашем мире люди поклоняются богине, которую изображают древней змеей. Считается, что древнейшие это дети богини из священного пламени, из которого родился сам мир. Это были драконы, ахнула я, холодея от снова нахлынувшего дурного предчувствия. Да кивнул Кэндон. Магический огонь продолжал пылать в их венах, раз, разрастаясь до чудовищных размеров. Многие дети боги не погибли, сгорев заживо в магии, что порадовало их. Великая змея горевала о потомстве, но спасти его не могла. Пламя создания требовало выхода, а у нее рождались лишь самцы. И тогда она подарила сынам желание. Он многозначительно замолчал и опустил взгляд на мои губы. У меня мурашки побежали по телу от понимания. Вот зачем Кэндону нужна женщина. Чтобы спасти себя от огня, который пробуждается в нем, чтобы не сгореть заживо. Затылок жал Ужаса, стоило мне представить, как страдает ссор. Я помотала головой, пытаясь избавиться от жутких видений, а мужчина продолжал. Когда между древнейшим и человеческой женщиной возникала особая связь, то оба становились счастливыми и заводили семью. Пара считалась истиной, но некоторые женщины после ночи с драконом менялись. Пламя, которым делились с ними мужчины, продолжало жить в их телах, но приносило миру лишь страдания. Так появились ведьмы. «И при чем здесь Вернон?» «Его сестра служила при королевском храме поклонения богине Верховной жрицы тихо сообщил мужчина. «Я считал, что она убила себя из-за того, что я использовал ее тело, но Вернон открыл мне тайну. Сердце мое пропустило удар, а затем заколотилось с удвоенной силы. Она призналась брату, что после нашей совместной ночи пламя продолжило жить в ней», горько вздохнул Кэндон. «Поэтому ей пришлось уйти из жизни. Жрица не желала становиться ведьмой и нести зло. Она была верна своей богине до самой смерти». «Вернон посчитал, что это ты убил ее за захотел вместе, догадалась я. Ты сказал, что он служил ведьми. Уверена, ею была та, что прокляла твою жену и дочь. Этот человек желал, чтобы ты сгорел в огне, который убил его сестру. Но почему он пощадил Молари? Ведь она тоже помогала тебе. Сам он ничего не мог сделать» улыбнулся Кэндон. «Женщина, о которой ты упомянула, сначала помогала по доброй воле, но однажды поняла, что ее манипулируют. Больше древнейших ведьмы ненавидят принуждение». «Но что двигала ведьмой?» Я вспомнила красавицу, изображенную на портрете. «Почему она помогала Вернену?» «Ведьмы стремятся к власти», пояснил Сур. «Это единственное, что им нужно в жизни». «Она хотела посадить брата на трон», потрясенно пролепетала я. «Тартан всецело ей доверял. Внушаемый и слабый. Отличная марионетка». «Но при чем здесь ты?» «На кого обратить свой гнев дракон, когда пламя одолеет его?» намекнул Кенда. «Если я утрачу человеческий облик, то останется лишь зверь, а он будет мстить сильнейшему, в своем понимании, конечно». «Король приказал мне жениться, а затем жены умирали». «Ох!» Только и смогла выдохнуть, я осознав чудовищный план Вернона. Как укловод он вигал людьми, которые были сильнее его за ниточки их тайных желаний, а сам скрывался в тени. Но почему он раскрыл себя сейчас? И тут меня осенило другой мыслью. «Погоди!» Я остановилась, забыв о танце даже псевдоколдуни псевдоколдуне. «Ты?» — округлила глаза. «На самом деле можешь превратиться в дракона? Я имею в виду с крыльями и хвостом, как нарисовано в книге Рода?» Он негромко рассмеялся и вновь повел меня в танц. «Да, в точную копию того, что ты слепила мне в подарок», — шепнул на ухо. Тогда я и осекся помрачнил. помрачнел. А затем поспешно и деловито проговорил: Верно не спешил, желая довести меня до края, но теперь все кончено. Больше никто не пострадает. Я насторожилась, что ты имеешь в виду. Ты хотела попасть на бал, сухо напомнил он. Твое желание сбылось, как и обещал. Я верну тебя в твой мир сразу, как закончится этот танец. Но ты же просил меня остаться, напомнила я. Я передумал, холодно ответил он. Я двигалась в такт музыки в окружении множества богато наряженных людей, но в этот миг ощутила себя самой одинокой и несчастной среди всех миров. Видимо, Кенден все же догадался, кто я, потому и прогоняет. Теперь понятно, почему Моллари прятала взгляд. Эта женщина знала, что скоро все вернется на круги своя. Я перестану существовать в этом мире и освобожу ей путь к мечте. Кенден вновь станет пользоваться ее услугами. И одна мысль об этом выкручивала мне внутренности. Нет! помотала я головой. «Я нужна тебе, ведь со мной ты можешь оставаться спокоен. Забыл? Твой огонь не смиряет, один мой поцелуй. Только так больше никто не пострадает. Или же ты знаешь нечто такое, чего изменило отношение ко мне?» «Что еще?» сказал Вернон. Я собралась с духом, зная, что либо спрошу это сейчас, либо, возможно, больше никогда не представится. Мне было очень страшно раскрывать свою суть, но иного выхода я не видела. Теперь, когда все разрешилось и Кэндон нашел истинного виновника всех бед, мне надо было убедить его. Я хотела остаться. «Думаешь, что я ведьма?» Негромко спросила мужа. «Поэтому хочешь избавиться от меня?» «Нет». Его лицо болезненно исказилось. «Только не ты». У меня одновременно отлегло от сердца и сразу набросилось чувство вины. «Надо признаться, сейчас, когда терять практически нечего, стоит сказать правду. Ногу губы будто склеились, и так хотелось понижиться в его...» только не ты. Но я понимала, что это путь в никуда, поэтому сделала над собой усилие. Ты ошибаешься. Я ведьма. Как и моя бабушка, я обладаю некой силой. Именно с ее помощью мне удалось исцелить Амелоту. «Будь ты ведьмой», — процедил он, — «ты бы убила ее, а не исцелила. То, что моя дочь ходит — чудо, которое могло подарить лишь пламя великой змеи. Сила ведьм убивает, она похожа на лед. И только божественный огонь растопит его. Ты жрица, Констанция, истинная дочь богини. Поэтому тебе и надо уйти из этого мира, покинуть его как можно скорее. Я задохнул От открывшейся мне правды Но справившись с лавиной чувств Помотала головой Если думаешь, что история повторится Ты ошибаешься Я не та девушка Я не стану убивать тебя Я твоя жена, помнишь? А Милота назвала меня мамой Мы, семья Я нужна тебе Констанция Начал было Кенден. Но тут раздался странный звук И музыка стихла Танцующие остановились И все обернулись к распахнувшимся дверям Выплюхнув проклятие Кэндон схватил меня за руку И быстро повел в центр залы Остановившись у елки Махнул рукой И дерево объяло пламенем «Ты мне не нужна четко произнес Кэндон. «Сделка завершена. Я тебя отпускаю». «Его святейшество Реджилд!» — услышала я громовый голос перед тем, как Сойер толкнул меня прямо в пламя.